Ну вот и время для школы пришло. катька торосла. Выбирать особо было не из чего. Две школы в микрорайоне. Одна недалеко от вокзала, простая и шпанистая. Другая прямо через дорогу. Причем специальная, английская. Она стояла за домом игрушки. С дороги была чуть видна, желтоватая, типовая, с барельефами классиков по фасаду. Пятиэтажная. Чем старше класс, тем этаж выше. Дома, стоящие вокруг, закрывали ее от остального города, да и посаженные лет десять назад дерева у школы уже подросли, заколосились и просто так здание взгляду не открывали. Решили туда. Первой на разведку собралась Алуся. Пошла в апреле, чтобы наверняка все узнать, не пропустить оформление документов дочки в первый класс. Но к директору не попало, дела у нее сказали, отправили к завучу, который хоть все подробно и рассказал, но особо подчеркнул, что придется еще и вступительный экзамен сдавать, показаться, так сказать, комиссии, подчеркнуть сильные стороны ребенка и уровень знаний. Так что это еще не факт, что девочка, Катька, то есть в школу эту специальную попадет. Какой такой уровень, мать моя? Удивилась Поле, когда Алуся стала рассказывать дома про свой разговор в школе. «Что это еще за экзамены? У тебя ребенок куда поступает? Я не поняла. В школу или сразу в университет?» «Бабуль, ну положено так. Многие хотят в эту школу ходить, она же специальная, там английский с первого класса учат, вот и устраивают такой конкурс, чтобы как можно больше народу отсеять», — попыталась объяснить Алла. «Это тебе все директор объяснил?» Вот как ни в чем не бывало сказал, что твоя шестилетняя дочь должна будет пройти экзамен, чтобы попасть в советскую школу, где это видано, а если не попадет, она не будет учиться. «И это тебе директор сказал?» — пыхтела Поля. «Бабуль, я не была у директора, это мне завуч сказал». «Так, завтра у нас что? Среда? Прекрасно. Завтра я пойду в школу и сама пообщаюсь с директором. Ишь, правнучку, абы как в школу суюте. Стыдоба, дожили». «Пойду, а если кто попытается меня остановить, лишу наследства. зловеще произнесла Поля. «Мам, ну какое наследство, о чем ты говоришь?» вздохнула Лидка, покачав головой. «Какое есть! И вообще так принято говорить», отрезала Поля. «Ну а что было спорить? Уж если Поля себе что-нибудь задумывала, то обязательно этого добивалась». На завтра она встала рано, по-стариковски, часов в шесть утра, долго возилась, приводя себя в порядок, пригладила под сахарной водой седые торчащие волосья и зачем-то ярче обычного намазала тушью брови. Видимо, для пущей выразительности. Это означало, что она полна решимости и ради Катьки готова на все. Прищурившись, посмотрела в зеркало, одобрительно себе кивнула и пошла будить Литку». «Нам к первому уроку надо подойти, чтобы директора застать, а то уедет потом в какое-нибудь рано и все ищи свищи. Собирайся, мать моя, пора». Директорша оказалась на месте, но секретарша, дебелая девица, похожая на окуклившуюся моль, Поля, как ученица, постаралась вспомнить, может ли моль окукливаться, но решила, что в данном случае это совсем не важно. Категорически к ней не пускала клокоча с насиженного места. У Ирины Константиновны нет времени на всех, она большой человек, она директор. Все вопросы можно решить с завучем. Идите к ней, вторая комната по коридору налево. «Ты, мать моя, будешь мужу своему дому указывать, если он у тебя вообще когда-нибудь появится? Возрастом не вышло еще, ишь? Я сюда пришла важный вопрос решать». «Где твое социалистическое воспитание? Где твои правильные манеры? Кто тебя научил так со старшими разговаривать?» «Идите по коридору. Я ж тебя, мать моя, ни по какому коридору не посылаю, но могла бы». «Женщина, да я, да вы!» Начала вякать секретарша. ну Камил, моя, доложи-ка без лишних слов, что пришла баба Поля, Полина Исаевна, чтобы устроить в школу свою правнучку. И добавь-ка, мать моя, что, не поговорив с директором, баба Поля, то есть я, не двинется с места». Поле и выкатила для большей важности глаза и подняла брови. На блеклом лице они казались двумя указателями настроения и, поднявшись к середине лба, выглядели настороженно угрожающе. Видимо, дальнейший спор такие брови не предполагали. Окуклившаяся Моль зыркнула на полю, поняв, что от нее лучше отделаться легкой кровью, оторвала с продавленного стула тяжелый зад, стул, обрадовавшись, громко чавкнул и сделала два шага к директорской двери. Подобострастно мелко постучала, втянув голову в шею и, примерив наивную улыбку, заглянула, всунув к директору лицо, а все остальные несметные мясные богатства оставив на созерцание в приемной. Короткий и плотный торс, перевязанный складками, как ручки у новорожденного, но обтянутый бежевый под цвет тела кофтой, задницу, заслуживающую внимания из-за своих габаритов необъятности, да и цвета. Она тоже была бежевой и до неприятности анатомической». Ноги горцевали при неподвижном теле, словно вот-вот им дадут команду на старт, и они ускачут, оставив само тело в приемной. Но, наконец, она вынула голову из кабинета, перестала сучить ногами, выпрямилась во весь свой недюжинный рост и произнесла торжественно и значимо, как царский лакей, открыв перед поле слиткой дверь. «Ирина Константиновна, вас примут!» Поле слиткой переглянулись и, собравшись с духом, вошли, как в клетку с тигром, в директорский кабинет. За столом сидела маленькая, сухонькая и совсем не страшная старушка в круглых очках и с жабленьким пучком на затылке. Две-три тоненькие прятки выбивались из прически и колыхались вокруг лица, как струйки сигаретного дыма. Кабинет был небольшой, с одним окошком, густо заставленным цветочными горшками. Над рабочим столом щурился портрет Ленина, под ним три грамоты. Поле неудобно было их начать разглядывать, и красный вымпел. «Грамоты — это хорошо», — решила Поля. Директриса посмотрела на вошедших крохотными воспаленными глазками и скрипуче произнесла «Здравствуйте, присаживайтесь, чем могу». Поля с Литкой уселись на неудобные деревянные стулья, хором скрипнув. «Ирина Константиновна, так?» — неловко начала Поля. «Мы пришли про школу узнать и за внучку просить, то есть за мою правнучку». «А ее разве не принимают в школу?» Вытащив сигарету из пачки и стукнув ею об стол, спросила директорша. «Это второй вопрос. Давайте ближе к делу». Пустилась Поля с места в карьер. Ей, мил, моя назначили экзамен. А ребенку еще и семи нет. Где это видно, что в школу по экзамену поступать? Поля подняла руки и стала для пущей убедительности ими взмахивать. В наше время такого не было. А я уж, слава богу, до восьмидесяти дожила. Четверых детей в школу отправляла и семерых внуков. А тут такое. «Да уж, я понимаю, соль жизни в том, что она не сахар». «А зачем нашей девочке убеждаться в этом с детства? Вы уж мне поверьте, хороший человек, это наша Катька, отличное существо, с какой стороны не подойди. И читает уже, рисует, рассуждает на разные темы умно, на пианино учим, в бассейн возим. Ну а вдруг при всем этом она по экзамену не пройдет, сосчитает что-то неправильно. Как нам дальше жить тогда с этим?» «Ну что вы, гражданочка, волнуетесь заранее?» Директриса глубоко затянулась сигареткой. Мы же экзамены не просто так проводим. Школа у нас специальная, с английским уклоном. Все хотят в такую детей отдать. Вот мы и устраиваем проверку, кого брать, кого нет. Бывает, ребенок даже букв в семь лет не знает и на простые вопросы ответа дать не может. Пусть идет в простую школу тогда, чтобы весь класс у нас на дно не утягивал. Понимаете, о чем я?» Поля с Литкой переглянулись и одновременно кивнули. «Да вы не подумайте, что мы чем-то там недовольны» спохватившись, сказала Поля, снова подняв говорящие брови. «Школа ваша нас вполне устраивает. Мы же через дорогу от вас живем. Напротив дома игрушек. Нам удобно ходить. А как же?» «Я и с этой стороны вопрос рассматриваю. Да и вы, я вижу, женщина правильная, рассудительная. У вас вон грамоты висят, значит, в школе порядок по всем статьям должен быть. Вам ребенка не страшно отдать. Настоящего советского человека взрастите». «Спасибо, конечно, за столь лестное мнение». Но девочки ваши все равно придется пройти экзамен. Как фамилия ребенка? Директриса взяла карандаш, чтобы записать. Крещенская, Екатерина Робертовна. Крещенская! Зачем-то по складам повторила Поля. Роберта Крещенского дочь? Того самого? Директриса была немного удивлена. Поэт он у нас, поэт, да, Катюлин папа, и очень хороший человек, к тому же, редкий, заулыбалась Лидка. Она не могла робочку не похвалить. «Это хорошо. Литераторов мы всегда уважаем. Они сеют разумное, доброе и вечное, как сказал Некрасов. Но экзамен все равно придется сдать на общих основаниях. Но если ваша девочка знает буквы и считает до десяти, вам нечего волноваться». «Клавдия!» — вдруг зычно крикнула она приказным тенором. Тотчас в, тот в проеме двери возникла голова секретарши. «Остальное тело, наверное, марширует в приемной», — почему-то подумала Поля. «Значит так, Клава, запиши, пожалуйста, внучку товарищей на приемный экзамен и пометочку сделай, обратить особое внимание, посодействовать, так сказать, приему. Проходите, товарищи, и дайте все необходимые данные». Клава радостно кивнула и широко распахнула дверь. «Спасибо большое», — сказала Поля и пожала директрисе руку. «Вы не пожалеете, хорошая у нас девочка. По всем статьям хорошая не подведет вас, обещаю».